Глава десятая «Катька! Я не сразу даже поверила, когда Миха сказал, что ты тут!» С восторгом на штукатурном лице воскликнула Вика. Внутри меня все похолодело. Ждать понимания и раскаяния от мужчин, которые всю жизнь делают все, что хотят, было глупо. Но я никак не ожидала, что бывшая подруга сделает невинное лицо и наберется наглости заявиться в мою палату, как ни в чем не бывало. Глядя на напомаженную девушку, меня медленно обуревала злость. Да еще и память услужливо подкинула воспоминания наглой рожи, которую Вика состроила в момент моего позора. Я ничего не забыла. К сожалению, моя отменная память работала в этом вопросе против меня. Я отчетливо помнила каждое сказанное слово, усмешку и направленный в меня палец. «Как видишь!» – процедила я, всем своим видом показывая, что говорить не хочу. «Я так рада тебя видеть, ты не представляешь! Столько всего случилось, мне так много хочется тебе рассказать! Ты серьезно?» Выгнула я бровь, обрывая ее речь на середине. «Шла бы ты отсюда, Вика. Я не в том настроении, чтобы разводить светские беседы. Да и говорить нам не о чем». «Почему?» Очень натурально округлила глаза девушка. «Детка, ты что такое говоришь? Мы же так дружили тогда, а ты исчезла. Это же была просто неудачная шутка. А ты приняла близко к сердцу. Ну бы смеялись бы пару дней и забыли, а ты карьеру свою загубила». Вика приземлилась на стул рядом и, склонив голову, продолжила. Ты не представляешь себе, сколько времени я провела, пытаясь отыскать хоть какие-то твои контакты. Маринка и Кристина ничего не говорили, прикидывая, что не знают. Но я же точно знаю, что это не так. Зачем ты так поступила? Сейчас бы работала здесь и горе б не знала. А ты что, кассиром каким-нибудь в своей деревне сидишь? С каждым ее словом я шокировалась все больше. Что она обо мне вообще думает? И это все? Ее ставка кассир в супермаркете? Переубеждать мерзавку не было никакого желания. Какой смысл доказывать чужому человеку то, чем я живу? Она все равно не поймет. В ее выдуманном мирке успеха добиваются только те, в кругах которых она крутится. Еще когда мы начинали учиться, она выбирала такие компании, от которых впоследствии могла бы получить выгоду. Почему она сдружилась со мной, для меня по сей день была загадка. Но судя по тому, во что она сейчас одета, в жизни ей явно улыбалась удача». Дорогой костюм именитого бренда – туфли, стоимость которых легко перекрыла бы несколько платежей по ипотеке для среднестатистической семьи. Дорогие украшения от популярных домов – укладка волосок к волоску, а также макияж, сделанный явно не дома перед зеркалом. Девушка была одета со вкусом и вела себя соответствующе. Неестественно выпрямленная спина, слегка задранный подбородок делали ее вид надменным и высокомерным. В каждом ее слове и движении сквозило уверенностью и презрением. Ее якобы искреннее удивление – теперь для меня это стало очевидно – было сыграно на славу, только вот не принесло ей необходимых плодов. Что бы она ни хотела, я ей дала не то. «Вик, любая работа важна и нужна. Если тебе повезло в жизни найти того, кто тебя прокормит – прекрасно. Я предпочитаю ни от кого не зависеть», – отрезала я, намекая на ее положение. Я была на сто процентов уверена в том, что девушку кто-то содержит. Не слишком она была похожа на действующего врача, начиная от волос и заканчивая ярким маникюром. «Ну и зря, деточка, я могла бы тебе помочь!» Она окинула меня оценивающим взглядом. «Но я вижу, из тебя деревню уже не вытащить!» Призгливо поморщившись, она встала на ноги, сняла несуществующий мусор со своего рукава и вышла вон, громко хлопнув дверью. «Да, кого еще мне предстоит тут встретить? Быстрее бы уже нас выписали домой!» Тем временем в кабинете смирного Артема Николаевича. «Артем, ты вообще видел, как эта убогая себя ведет?» Вика влетела в мой кабинет без стука, словно между нами и не было неловкого разговора. Я устало поднял на нее голову, совершенно не понимая, о ком она говорит. Да и, если честно, мне было все равно. «Нет, ну ты представляешь?» «Вик, прекрати разносить сплетни по больнице!» Прервал я ее. «Ты что тут вообще делаешь? Я, кажется, сказал, что позвоню тебе сам». «Я соскучилась!» «Вика! Артем Николаевич! Прошу прощения, там срочный пациент!» Леночка, моя медсестра, заглянула в дверь и на мгновение осеклась, увидев меня здесь не одного, а в компании Вики. «Еще раз извините!» «Мне пора, Вика, езжай домой, поговорим позже!» Не желая больше слушать возражения и капризы, вышел вон, не оборачиваясь, стремясь поскорее отвлечься. «Вика!» «Миха!» — позвала я, глядя вслед убегающему Артему. Ревность разрывала меня на части, но сделать что-то сейчас означало разрушить то, что осталось между нами. Ты не в курсе? Он общался с Катей?» Миха, который стоял около сестринского поста и внимательно читал какую-то карту, поднял на меня свой взгляд. «Вик, она его пациентка. Конечно, он с ней общался», — раздраженно ответил парень, снисходительно выгнув бровь. «Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, как ко мне относятся друзья Артема. Для них я всегда была недалекой и вечно присмыкающейся перед ними. Но сейчас даже подумать никто не мог, чтобы высказать мне что-то вслух. Для них я была неприкасаемая, потому что мы с Тёмой сошлись. Я не это имею в виду. Они говорили о произошедшем? На мгновение Миха задумался, а потом выдал. Вообще-то он ни слова не сказал по этому поводу. Протянул он. Даже я не узнал ее в лицо, только увидев фамилию, понял. Мы же в школе учились вместе, только никогда не пересекались, а вот Тема Кажется, ее фамилии вообще не знал. После того, как она исчезла, он ни разу о ней разговор не заводил. Это мне стыдно было, и я пытался ее через соцсети найти. Но потом началась сессия, и я оставил эти попытки. Какой смысл? Хотела бы. Вернулась. То есть, большая вероятность, что он ее и не узнает, если ему не сказать, верно? Кажется, Миха стал что-то подозревать. Ты верно понял. Ты ничего ему не скажешь. А иначе мне придется по душам побеседовать с твоей невестой. Она не обрадуется, если узнает несколько малоприятных фактов о своем будущем муже, верно?» Миха, к счастью, все понял верно. Побледнев, он сжал губы в тонкую линию и, не говоря ни слова, пошел по коридору прочь. «Главное, что никто не просветит Тему. Теперь у меня осталось совсем мало времени».